Глава шестая Пирс везет меня в своей новой машине Porsche Cayenne. Хотя я не помню ничего о своей жизни, но знаю достаточно, чтобы осознать заоблачную цену этой спортивной машины. Я испытываю легкое смущение, облачившись в голубые трикотажные шорты и соответствующую футболку. На самом деле это тоже пижама, которую Пирс купил для меня в больничном магазине. Но он заявил, что такой наряд выглядит прекрасно. И никто даже не подумает, что это пижама. Я поверила ему на слово, но все-таки предпочла бы, чтобы он привез мне приличную одежду из дома. Доктор Лазовский совсем не обрадовалась тому, что я уезжаю прямо сегодня. Она неодобрительно взглянула на пирса, когда он спросил об этом, но согласилась выписать меня с тем условием, что я вернусь завтра для очередной консультации и проверки того, как я справляюсь без врачебного наблюдения. Больница оказалась позади, и я смотрела в окно машины на городской пейзаж, отчаянно пытаясь найти хоть что-то знакомое, но видела лишь ничем не примечательную череду бесконечных автомобилей, улиц и домов, обыденные бензоправки и вереницы магазинных витрин. Ничего знакомого, ничто не привлекало особого внимания. Интенсивное уличное движение. Над шоссе дрожала жаркое марева, придавая окружающему миру еще более нереалистичный вид. Пирс то и дело бросал на меня быстрые взгляды. Я чувствовала его волнение, тревогу. Он тщетно пытался завести разговор. Я не знала, о чем с ним говорить. «Может, зря я согласилась так быстро уехать из больницы». Я не узнаю этого мужчину, несмотря на то, что он вроде бы мой близкий друг. Минут через пятнадцать пейзаж стал более живописным. Мы проезжали центр городка, изобилующий бутиками и кофейнями. Пирс... Пирс сказал мне, что это и есть Крайстчерч, Тот городок, где я живу. Слегка поддавшись вперед, я принялась более пристально разглядывать улочки. И хотя по-прежнему ничего не узнавала, Почувствовала себя менее напряженно, даже более комфортно. Я вдруг поняла, что хотела бы жить здесь. — Ты тоже живешь здесь? — спросила я. — То есть в Крайстчерче? — Я живу в Борнмуте, – ответил он. — Не очень далеко отсюда. — В районе больницы? — Боже, нет! Унылый райончик. Я живу в Уэстборне. Впереди я увидела тупик где теснились прелестные черно-белые фасады различных лавочек. За этими затейливыми старыми зданиями возвышалась красивая древняя церковь. «Обалдеть — Обалдеть! — воскликнула я. — Что? — Ах, да! Это как раз остатки аббатства Крайстчерч. – пояснил Пирс, свернув на невероятно узкую улочку с рядами маленьких коттеджей. Вскоре исчезли тротуары, а дорога еще больше сузилось. И гуляющему семейству пришлось прижаться к домам, чтобы дать нам проехать. — Почти прибыли, — сообщил он, резко поворачивая налево. Неожиданно дома расступились. Перед нами зеленел обширный газон с традиционной открытой эстрадой, а за ним поблескивала широкая лента реки, изобиловавшая разномастными лодками и пернатой дичью. Прекрасный вид. Словно живописная иллюстрация из какого-то альбома. «Неужели здесь я живу?» — спросила я. «Да, на набережной. Мы в десяти секундах от твоего жилья. Или могли бы быть, если бы не те идиоты?» Пирсу пришлось замедлить ход, следуя за компаниями, прогуливавшимися посередине дороги. «Туристы», — проворчал Пирс. «Они...» Похоже, не соображают, что дороги сделаны для машин. Из-за них добраться до тебя летом кошмарно трудно. Моя нервозность уменьшалась по мере того, как я впитывала атмосферу окружающего пейзажа. Сияние солнца, отдыхающие на траве люди, медленное скольжение по реке лодок, уток и лебедей, ресторанчики и кофейни — поистине идиллическая живописная картина особенно после скучной, однообразной стерильной больничной палаты. Пирс повернул налево в какой-то вымощенный булыжником проулок. Он не выглядел как дорога, предназначенная для машин, и теперь еще больше гуляющих препятствовало там нашему продвижению. Мы проехали мимо художественной выставки под открытым небом, устроенной на территории старой мельницы. Сразу на ней Пирс свернул направо, И мы проехали по мостику к какому-то частному, видимо, жилому комплексу. Тут я живу. Именно. Я приглядывалась к выстроившимся на набережной домам, мимо которых мы проезжали. Трех- и четырехэтажные особнячки с личными парковками и причалами. Пирс остановил Порше на автостоянке рядом с голубым мини-купером. «Приехали» сообщил он. И на случай, если ты сомневаешься, это твоя мини-тачка. Я взглянул на узкий белый особнячок. Ну вот мои дома. Но неожиданно мои страхи вновь мстительно разыгрались. Зрелище, конечно, волнующее, хотя я по-прежнему ничего здесь не узнаю и не могу отделаться от ощущения, что все это должно быть шуткой или какой-то тщательно спланированный розыгрыш. Что сам пирс, и этот дом, и симпатичный городок под ярким солнцем, все это может исчезнуть, растаять как дым, и я останусь одна на холодном пустынном берегу. Он включил мотор, его тихое урчание сменилось плеском и журчанием воды, визгливым кряканьем речных птиц, скрипом лодочных мачт, и доносящимися издалека детскими возгласами и смехом. Все совершенно незнакомо. — Держи, — сказал Пирс, что-то вручив мне. Опустив глаза, я увидела на ладони связку ключей, а он добавил. — Это мои. Запасную связку ты держишь в кухонном ящике. — Спасибо. Но, детка, тебе придется сменить замки, — заметил он, — подозревая, что ты потеряла свои ключи вместе с мобильным и прочим содержимым сумочки. Я кивнула, сжав в пальцах прохладный металл ключей. — Пойдем? Он открыл дверцу машины со своей стороны. Я тоже открыла дверцу, и на меня мгновенно навалился плотный вал жары с влажным речным запахом, сдобренным машинным маслом и ароматами барбекю. Я последовала за пирсом направившимся, очевидно, к моей входной двери. Он ждал, что я сама открою ее, но я просто отдала ему ключи обратно, слишком растерянная даже для попытки открыть ее. Он любезно выполнил роль хозяина, и я вошла вслед за ним в прохладную сумречную прихожую. Я невольно отметила, как он отключил сигнализацию. — Я сообщу тебе код потом, — сказал он. — Должно быть... «У меня отличная работа, раз я могу себе позволить такой дом», — заметила я. «На самом деле, сейчас ты не работаешь». «Как это?» Я резко остановилась. «Почему?» «А кем я работала обычно?» «Раньше работала учителем в начальной школе». «Раньше?» «Почему же сейчас я не работаю?» «Как же тогда я могу позволить себе жить здесь?» «И все равно, разумеется...» — Учителям платят не так уж и много. Давай поговорим об этом позже. — предложил он. В голове у меня крутилось такое множество вопросов, что она опять заболела. Он уже направился к ведущей наверх лестницы, но я заинтересовалась нижними комнатами. — Пирс, что находится там? — Я показала на какую-то дверь в прихожей. — Там твой кабинет. Он остановился и повернулся ко мне. Оттуда можно выйти в сад. В общем говоря, сад... Я имел в виду внутренний двор. Другая дверь ведет в гараж. А за этой находится туалетная комната. Хочешь все осмотреть? — Ладно, посмотрю позже. Я последовал за ним по лестнице, ожидая увидеть кухню или гостиную. — Твоя спальня? — А рядом спальня для гостей. Продолжил ознакомительную экскурсию пирс, показав на две двери выходящие на лестничную клетку, через которые я мельком увидела розовые ковры и кровати с разбросанными пухлыми подушками. Он продолжил подъем на третий этаж, и я послушно тащилась сзади. Выйдя на площадку, он обернулся и взял меня за руку. «Добро пожаловать домой, Мия!» Я соскучился. Он притянул меня к себе и склонил голову для поцелуя. Я резко отстранилась и повернула голову, так, что его губы коснулись лишь моего уха. — Мия, — пробормотал он. — Мы же... — Прости, Пирс. В смятении ответила я. — Не могу. Я же пока совсем не узнаю тебя. Даже произнеся его имя, я осознала, как незнакомо оно звучит. Он оставался для меня совершенно чужим человеком. Высвободив руку, я отступила в сторону, и направилась ко входу в внешнее помещение, пытаясь придумать, что можно сказать для снятия неловкого напряжения. Передо мной открылось замечательное светлое пространство. Половина представляла собой роскошную гостиную с изящным угловым диваном стиля Честерфилд, обтянутым кремовой кожей с мягкими подушками и кремовым ковриком с густым ворсом. Во второй половине находилась кухня-столовая. Французские окна, панорамные окна от пола до потолка, фактически застекленные двери, выходили на большой балкон, с которого открывался вид на реку и раскинувшиеся за ней поля. — Классно! — оценила я. Тут есть на что посмотреть. — Здесь как-то душновато, — заметил он, расстегивая воротник рубашки. — Пожалуй, немного воздуха не помешает. Пирс быстро прошел к застекленным дверям балкона и с усилием распахнул их. На меня повеяло легким ветерком. — Бокал вина? — предложил он. — Отлично. Неловкость с поцелуем мы предпочли забыть. Меня это устраивает. Звучит заманчиво. С облегчением ответила я. Я сделала пару шагов к балкону, наслаждаясь прохладным током воздуха. Мне отчаянно хотелось стащить с себя отвратительную пижаму и принять душ. Честно говоря, я предпочла бы, чтобы пирс просто ушел. Мне нужно было осмотреться и побыть в одиночестве. Но могла ли я предложить ему уйти? Не показавшись невежливой и неблагодарной, он прошел в кухонную половину, где достал из серванта пару бокалов и поставил их на черную мраморную столешницу барной стойки. Я заметила, как ловко он открывал бутылку красного вина. Полностью сосредоточившись на своем деле, он ни разу не взглянул в мою сторону. — Ладно, — решила я, — мы выпьем вместе по бокалу вина, а потом я попрошу его дать мне возможность отдохнуть в одиночестве. Слабый ветерок почти не освежает теплый вечерний воздух. Капельки пота стекают по моей спине. Спокойная гладь реки. В тумане вырисовываются очертания деревянного строения. Его пустые окна глазеют на меня с каким-то угрожающим блеском. Вокруг ни души. Я в полном одиночестве. Так почему же так испуганно забилось сердце? Почему я так разволновалась? Может, я жду чего-то или кого-то? И вдруг я вижу вдалеке туманную фигуру. Она неспешно направляется ко мне вдоль берега реки. Я не в силах убежать. Не могу двинуться с места. Она приближается ко мне. Ее глаза горят ненавистью.